Анастасия, все случившееся между ней и Новиковым, в деталях доложила Даяне и не могла, по идее, что-либо утаить или исказить, но, мало ли, по собственному опыту знал, как аккуратно иногда удается обходить вроде бы категорические императивы. — Нет, — она посмотрела на него ясными глазами. Сказал только, что если еще придется встретиться, поможет мне устроиться в новой жизни во всем, что от него зависит. И ты ему поверила? Как же можно не поверить такому человеку? В голосе девушки прозвучало искреннее удивление и даже некий намек на возмущение. Вы же его знаете намного лучше меня. Это так, — ответил Лихарев. Верить ему можно и даже нужно. Только где же вы с ним можете встретиться? при его образе жизни. Неважно, где-нибудь наверняка встретимся, он ведь не стал бы напрасно говорить. «Заведую я тебе», — машинально сказал Валентин, всматриваясь вдаль. «В чем?» Настя относилась к тому типу натур, который любит во всем добираться до сути. «Вообще, блажен кто верует, тепло ему на свете. Смотри, смотри, что это там?» Он сдвинул с верхней кромки лобового стекла электронно-оптический бинокуляр, подался вперед, поворачивая верньер трансфокатора. Ох ты, черт! Натуральная боевая медуза! Да, это был не тяжелый, почти невооруженный транспорт, а нечто вроде штурмовика или, если по-морскому, легкого крейсера. Значит, после учиненного братьями разгрома сюда срочно выдвинулись силы прикрытия для предварительной разведки или с целью немедленно нанести карающий удар по дерзкому противнику. — Уходим, Настя, уходим! — сквозь зубы процедил Лихарев, закладывая крутой вираж со снижением. — Нам против такого не выстоять. Ах ты, мать вашу! Не стесняясь девушки, он завернул от души. Чему-чему о специфической лексике самых разных слоев общества гражданская война его научила. Снизу слева на перехват выходила еще одна такая же мерзкая штуковина «Давай, Настя, к бою, стреляй по готовности!» Девушка, не задумываясь, на автомате запорхала пальцами над пультом управления гравипушкой. Не прошло и пяти секунд, как она поймала косо летящую, похоже разворачивающуюся в их сторону мантии и щупальцами медузу, визир прицела выплеснула ей навстречу гравитационный конус. Мощности заряда хватило, объект на глазах смялся в комок, как пластилиновая фигурка в кулаке с двадцатикратным против нормального ускорением провалился вниз на заснеженные скалы. «Есть!» — восторженно закричала Анастасия, испытывая естественную радость от первой победы в воздушном бою. Лихареву восторгаться было некогда. Он разворачивал флигер навстречу атакующему сверху противнику и уже чувствовал интуитивно, что не успевает. И Настя тоже не успеет, они наверняка уже на мушке. Все же не на И-16 или Чайке он летит, и сам ни Чкалов, ни Серов. Девушка еще не догадалась, что все, приехали. И остальные за спиной тем более... Валентин выплюнул последнее короткое, как промелькнувшее жизнь, ругательство, ожидая последнего, теперь точно не крайнего мига. Терять было нечего, Лихарев попытался изобразить нечто вроде боевого разворота в противоположную от Медузы в сторону и, полностью поглощенный усилием, вывернуться из-под удара и одновременным ожиданием одномоментного и полного разрушения организма, при котором... Никакой гомеостат не поможет, он не успел осознать, каким образом окружающий мир вокруг разительно изменился. Другого цвета небо в полосках перистых облаков окружало их. Вместо остроконечных пиков и хребтов внизу гладкая зеленая равнина с разбросанными там и тут купами деревьев, высота около километра. Неуправляемый флигер с креном скользил в сторону куполообразного, заросшего то ли высоким кустарником, то ли низким лесом, холма. Что такое, что случилось? Где мы? Неиспуганно, но крайне удивленно вскрикнула Настя, не столь поглощённая ожиданием смерти и по молодости, увидевшей все другое быстрее и ярче. В раю. Криво усмехнулся лихарев, Выравнивая машину. Да, можно и так сказать. Они, считай, уже почти умерли. А как назвать место, куда попадают, после того? На ад не похоже, значит?» «Главное понять, кто это так своевременно вмешался. Яна Вряд ли. Просто не успела бы». Мог кто-то из братства, если специально назначенный человек постоянно отслеживал их маршрут. Тогда почему просто не ликвидировали вражеские аппараты вместо перехвата флигера другой реальностью? Или снова третья сила? И они сейчас оказались вообще неизвестно где и неизвестно для чего. Наконец, не есть ли это очередной ход Дугуров? Вместо выстрела на уничтожение, финт, вроде своеобразной волчьей ямы, загонщик ценой собственной жизни, направил добычу в нужное место. Все это промелькнуло в сознании Валентина быстрее, чем рефлексы заставили выровнять машину по тангажу и крену. И что теперь делать? Выбрать подходящее место и садиться? Или полетать еще? Пейзаж подозрительно знакомый. Он повернул голову. Но да, так и есть. И штау на горизонте присутствуют и прочие локалиты Пятигорья. Километров двадцать по прямой, и выйдешь к точке, где и место для аккуратной посадки найдется, и до дома недалеко. Знать бы только, в какое время их занесло. Выяснить это можно не далее, как через минуту. Еще один вираж в сторону змейки, рядом с которой должна проходить железная дорога, и все станет понятно с точностью до столетия. Если ее нет, первые две трети, девятнадцатого и раньше. А если пути существуют, то по наличию или отсутствию столбов контактной сети станет ясно, какая здесь половина двадцатого. Повезет увидеть идущий поезд. По экстерьеру локомотива и подвижного состава дата уточняется до пятилетки. Но и этого не потребовалось. Слева с противоположной от Анастасии стороны раздался тихий голос. Живы! Ну и слава богу! Валентин узнал Левашова. С огромным облегчением сообразил, что именно им и устроено чудесное спасение. Каким образом, тоже понятно. «Почти». «Это... что это было?» — пересохшим голосом, поперхнувшись, спросил он. «Спокойнее», — ответил Олег, не создавая ажиотажа среди веренного контингента. «Девушкам ничего не нужно слышать. Пока. Сначала разберемся». Ага, Лихарев покосился на Настю. Она, похоже, в смысл его междометий и отрывочных слов не вникала, слишком сильны были впечатления от остального. Сажай машину на ближайшую полянку, и, чтоб кусты вокруг погуще, тогда и поговорим. Валентин так и сделал, благо это было нетрудно. — запросто. Таких здесь хоть пруд пруди. Опять семантическая избыточность русского. Причем тут поляны и причем тут пруд? Об этом его спросила Анастасия. Оказалось, он ответил Левашову вслух, и она именно эту фразу целиком услышала. Ну, говорят так, расслабившись и почти мгновенно начиная забывать о пережитом, тяжелом с непривычки стрессе воздушного боя, ответил он. Хоть пруд пруди, значит, неограниченно много. Почему так, спросил удаля. Даля. Владимира Ивановича Шведа, составившего словарь живого великорусского языка в двести тысяч слов плюс сорок тысяч пословиц и поговорок. Легко очень стало на душе у Валентина, когда он с выключенным двигателем планировал к земле, зная, что все плохое кончилось, и умирать снова не пришлось. От чего же и не порисоваться перед красавицей и девчонкой, которую он при других обстоятельствах охотно сделал бы своей любовницей. Убедившись, что в радиусе нескольких километров некому заметить его приземление, лихрев сбросил скорость до нуля и вертикально опустил флигер на жесткую траву, пробивающуюся между выходящими на поверхность буграми и плитами желтого ракушечника. Откинул колпак фонаря поднялся на ноги и с трудом переступил через вырез борта. Не только лопы и волосы, вся спина под курткой была мокрой от пота. Ватага девушек высадила следом, с неприкрытым интересом, словно маленькие щенки или котята, впервые выпущенные на волю, возбужденно осматриваясь, жадно втягивая незнакомые запахи. Вольер, горный изолят, закрытый от мира учебное заведение, И вдруг абсолютная воля. Она ведь воля чувствуется неизвестно каким органом, но безусловно. Стоило самому Лихареву попасть из сталинской Москвы 38-го, совершенно чужой, 2006 год другой реальности, он осознал психологическую разницу в первые же минуты. Эгрегор, ноосфера и тому подобное. Время суток здесь было совсем раннее, судя по положению солнца, часов около семи, учитывая, что попали они в начало осени. Часть кустов и деревьев оставались зелеными, большинство же сияли всеми оттенками желто-багряных тонов. Курсантки, вновь ощутив себя командиром, а также и для поддержания порядка и конфиденциальности, возвысил голос Валентин. «Слушать мою команду! Оружие на изготовку!» выдвинуться радиально с интервалом тридцать метров по периметру поляны, замаскироваться между деревьями, ждать нападения со всех азимутов, без команды огня не открывать, исполнять. Анастасия, остаешься при мне. Минута, и девушки, прошедшие очень солидный курс молодого бойца, растворились в окружающей местности, довольны, радостны готовые подтверждать и подтверждать вновь обретенный статус до последней капли крови. «Везет же», — подумал Валентин, вспоминая себя в их возрасте и положении. «Главное, не малейших сомнений в смысле существования. Сейчас бы и мне так». А вот Анастасия выглядела другой. Или Новиков перестарался, вводя в нее свою программу, о чем Лихарев, разумеется, знать не мог, разве только догадывался. Или она исходно оказалась дефектным экземпляром, как он сам, как Ирина Седова. Девушка смотрела на старшего не так, как подобало бы, без почтения и восхищения. Вместо старшего для нее раз и навсегда занял Андрей Дмитриевич. Доминантно. Хотела, наверное, что-то спросить, держа, согласно приказу, автомат на ремне под правым локтем и осторожно поглядывая по сторонам. Но тут возникла в трех шагах знакомая сиреневая рамка, сквозь нее вышел навстречу встречу шов одетый в легкий рабочий костюм, принятый волей Воронцова на Волгалле, синий хлопчатобумажный китель еще до революционного образца, такие же брюки, мягкие туфли на нескользкой подошве. По привычке к вольности дворянства крючки воротника и даже верхние пуговицы расстегнуты, приоткрывая ворот тельняшки. Моряк-то, Олег, был настоящий, лет пять бороздил моря и океаны, шарик три раза обошел, не считая десятков более коротких рейсов. — Привет, Валентин, привет, Настя, — широко улыбнулся он. — С возвращением вас. — Откуда и куда? — спросил Лихарев. — «Не мальчик уже сам все понимать должен. Это Настя не в курсе наших игр, а ты вполне. На КМВ вы благополучно возвернулись в известный 2006 шестой дубль, откуда ты так опрометчиво отлучился». «Надо же!» — про себя удивился Лихарев. «Только подумал, что пора сматываться и уже здесь. Да и девчонки со мной, без всяких интриг и ухищрений». «Самоволки они, бывает, ой, как плохо кончаются», — назидательно продолжал Левашов. «Так что тебе, считай, опять по-крупному повезло. А вот ей, — он кивком указал на Анастасию, — и остальным девчатам уж и не знаю, что живы остались это, конечно, но домой они уже никогда не вернутся однозначно. Придется здесь устраиваться». «Почему не вернемся?» — недоуменно спросила девушка. — Законы природы? — расплывчато ответил Олег. — Ты сходи за подругами. Минут через десять подходите все сюда, а нам нужно наедине кое-что обсудить. Анастасия послушно повернулась и пошла в сторону опушки, счастливой уже тем, что увидела ближайшего друга Андрея Дмитриевича. Очень возможно, что и он сам скоро появится. А еще ей очень хотелось обрадовать. Кристину. Левашов сел на траву, оперся спиной о борт флигера, достал из одного кармана сигареты и из другого обтянутую кожей фляжку. Угощайся, повод есть, мне кажется. Лигрев сделал пару больших глотков, вернул емкость Олегу. Так все же. Хватит темнить. Никто не темнит с воскрешением тебя в самом буквальном смысле. Сбили вас в реале, в дым и мелкие дребезги. Хоронить было нечего, кроме нескольких железок. Андрей с Сашкой, вновь на Волгалу вернувшись, только через полтора месяца, ввиду обстоятельств, узнали про вашу конфузию, огорчились, решили на условную могилку слетать, помянуть, как водятся, не чужие, сам понимаешь, люди. Как не понимать? «Девушки, что с вами были с тех пор, прямо-таки бредят образами настоящих мужчин», — сказал это Лихарев странным тоном, не очень Олегу понравившимся. «А ты чего хотел? Сами же их подобным образом воспитывали, только в противоположных целях. Не тебе на эту тему иронизировать». Левашов из всей компании казался Валентину самым мягким временами не от мира сего, но это только потому, что не приходилось им сталкиваться в серьезных ситуациях. И сузившиеся глаза инженера отчетливо намекнули, как говорят в Одессе, горячим утюгом в грудь, что не стоит нарываться. Даже в случае кратковременного нервного расстройства, которое Агрянина, безусловно, посетило, Умирать и воскресать он пока еще не привык. Усеки на всякий случай, если бы не эти девушки, лично тебя спасать едва ли кому в голову пришло, поскольку в случае необходимости твой дубль легко и из 38-го еще раз выдернуть. Как функциональная фигура, ничуть не хуже нынешней, даже лучше, поскольку свою роль исполнял бы и дальше, а весь кусок биографии с дурацкими инициативами стерся. Доходчиво. Андрей и Сашка не поручали ему проводить воспитательную работу среди одного из лихаревых, но Олег был человеком эмоциональным, с обостренным чувством не только справедливости, а и вообще. Правда, сразу же взял себя в руки, ибо на уточнение позиций оставалось не так много времени, пока девушки не возвратятся. «Раздоходчиво!» в чем я чего-то не сомневаюсь, он и шульгинские нотки умел подпускать при случае. Слушай сюда и дальше. Ребята вдруг подумали, а нельзя ли и этот вариант переиграть? Прямо с вашего мемориала связались со мной и дали вводную. Я в тот момент находился на пароходе в районе 1925-го. Опять на ваше счастье. Только от оттуда можно было с любой другой координаты никак выйти в параллельное будущее гораздо раньше чем мы там побывали переместившись из замка но ты помнишь еще помнишь